Это было впечатляюще. Напряжённая атмосфера и почти физически осязаемое ожидание. В огромном помещении царил мрак. Свет был не просто тусклым, как это обычно бывает во время таких сеансов, он практически отсутствовал. Я ж внимательно изучал медиума, стоявшего в отдалении. Это была женщина, и я ж вынужден был признать, что выглядела она весьма впечатляюще. Чёрные как смоль волосы, несомненно окрашенные. Волосы гладко зачёсаны назад и собраны в тугой пучок на затылке. Густо накрашенные глаза приподняты в углах, словно кожа здесь была туго натянута. Чувственные ярко-красные губы, крупный нос, весьма примечательный, но при этом совсем не портявший её лицо. Естественно, одета она была во всё чёрное: блузка с высоким воротником, длинная юбка, даже чулки и туфли были чёрными. Я уж подумал, что её облик вполне соответствует плате за сеанс. Если бы он заплатил такие деньги, а я уж не сомневался в том, что всё это делается отнюдь не бесплатно. Именно такой он хотел бы её видеть. Это неотъемлемая часть задуманного шоу. Звали её Эльза Бротски, и я уж удивился, что она не действовала по полной программе и не прибавила к своему имени слово медиум. Да, Всё это было весьма впечатляющим и одновременно смешным и нелепым. Однако Дэвид ясно видел, что аудитория её едва ли не боготворила.